Вопрос. Если в России давать каждой желающей семье по гектару, земли на всех не хватит. И уж точно не хватит новому нарождающемуся поколению. Ответ. В настоящее время более остро стоит вопрос о том, что землю некому обрабатывать. Я имею в виду не только пустыри и неудобицы, но и пахотную землю. Что касается нового поколения, то, к сожалению, у нас сейчас ежегодно россиян умирает больше, чем рождается. По данным Госкомстата, население России ежегодно сокращается на 750 тысяч человек. Проблема сейчас состоит в том, чтобы новое поколение вообще появилось – Первоначально и у меня было иллюзорное представление, что семья или один человек, живущий, скажем, в пятиэтажном доме, занимает меньше земли, чем человек, имеющий частный дом с приусадебным участком. Оказалось, все совсем не так. Любой человек, на каком бы этаже он ни жил, ежедневно употребляет в пищу все то, что растет на земле. Чтобы это произрастающее ему доставить, используются дороги, машины, склады и магазины. Все они располагаются тоже на земле. Следовательно, каждому человеку служит его участок земли ежеминутно. Служит, несмотря на то, что человек бросил его или не думает о нем. Конечно, я сразу же не смог ответить на поставленный вопрос, опираясь на конкретные цифры, но позднее я нашел эти цифры и сейчас могу привести их в этой книге. Земля России. Общая площадь Российской Федерации составляет 1709,8 миллионов гектаров. В сельскохозяйственное использование может быть вовлечено только 667,7 миллиона гектаров. По состоянию на начало 1996 года общая площадь сельскохозяйственных угодий составила 222 миллиона гектаров или 13 процентов. Общих земельных ресурсов страны, в том числе пашня: 130,2 миллиона гектаров. 7,6%. Население Российской Федерации на текущий год составляет 147 миллионов человек. Проблемы с выделением гектара земли каждой желающей семье, как показывают цифры, не существуют. Мало того, Проблема как раз в другом. Население нашего государства катастрофически сокращается. И вот какие прогнозы дают аналитики на будущее. Обобщенные характеристики населения России в 2000-2045 годах. Прогноз составлен на основе существующих тенденций. Количество детей до 15 лет уменьшится вдвое. А вот пожилых людей будет в полтора раза больше. Воспроизводственный потенциал населения будет практически исчерпан. И еще одна проблема. Качество пахотных земель нашего государства. На больших площадях происходит разрушение почвенного слоя. Специалисты считают, что эти процессы уже приобрели региональный и межрегиональный характер. В составе сельскохозяйственных угодий России подверженные эрозии и эрозионно-опасные территории составляют 117 миллионов гектаров, или 63%. За последние 50 лет скорость эрозионных процессов возросла в 30 раз, особенно быстро, с начала 90-х годов. По оценкам экспертов ФАО, ООН, наша страна находится в десятке мировых лидеров по темпам распространения эрозии, и к 2002 году ею будет охвачено до 70% сельхозугодий. Можно привести более подробные статистические данные о земле нашего государства. Они печальны. Я помещу их в конце этой книги. Теперь... Ознакомившись с выше приведенными цифрами, я могу с уверенностью говорить. Проект Анастасии способен остановить творящуюся вакханалию с земельными ресурсами нашего государства. На сегодняшний день он является единственно эффективным и реально выполнимым. Он предусматривает восстановление плодородия почв за счет естественных природных процессов. Он не требует дополнительных государственных кап-вложений, при этом решает проблему экологии, беженцев и безработицы, снимает проблемы, которые мы нынешним своим отношением к земле устраиваем для своих детей. Может быть, существует в природе более эффективный и реально выполнимый проект, но тогда пусть его хоть кто-нибудь обнародует. Пока определенные структуры лишь требуют большие деньги на восстановление сельхозпроизводства старым способом. Требуемых денег в государстве нет. Но самое печальное, если их найдут с помощью, скажем, иностранных кредитов и начнут пихать в землю химические удобрения, еще больше загаживая почву, навоза ведь в достаточном количестве у нас нет, Деньги потом нужно будет отдавать с процентами, положение с землей еще более ухудшится, а ляжет проблема на плечи подрастающего поколения. Я буду прилагать все усилия, чтобы отстоять проект Анастасии. Конечно, таежная отшельница не авторитет для большинства чиновников, а я не специалист-аграрник. и мне трудно будет доказывать умудренным политикам его эффективность, но я все равно буду действовать всеми доступными мне способами. Буду благодарен и тем читателям, которые, разбираясь в хитросплетениях государственных механизмов, смогут более профессиональным языком объяснить ответственным государственным мужам эффективность проекта Анастасии. Может быть, эта книга попадет и во властные структуры, способные решать подобные задачи, поэтому я еще раз обращаюсь к ним как с заявлением от имени всех желающих. Я не знаю, какого количества желающих, но убежден, что их будет миллионы, от них я обращаюсь с просьбой решить земельный вопрос – на законодательном уровне и бесплатно выделить каждой желающей семье нашего государства по одному гектару земли, дать возможность каждой желающей семье обустроить свое родовое поместье, облагородить его, и с любовью ухаживать за своим кусочком родины. Тогда и большая родина будет красивой и счастливой. Она ведь и состоит из маленьких кусочков».